По мертвом сыне скорб утешил вдовью Император Троян. А тот, кто в этой душке, мной названный, Вверх по изгибу продолжает ряд, Отсрочил смерть молитвой, покаянный. Царь и Языкия в библейской легенде. Теперь он знает, что навеки свят. Предвечный суд, хотя мольбы порою, сегодняшнее завтрашним творят. А тот за ним, с законами и мною, стремясь добру, хоть это к злу вело, стал греком, пастыря даря землею. Римский император Константин, который перенес в Византию свою столицу законы и императорского орла, с законами и мною стал греком причем уступил как полагали в средние века италию и запад папе сильвестру первому руководясь добрыми намерениями приветшими козлу теперь он знает как родивший зло похвальным делом принят в сон счастливый хоть дело эта гибель в мир внесло тот дальше к низу Свет благочестивый Гульельмом был, Чей край по нем скорбит, Скорбя, что Карл и Федериго живы. Гульельмом был Гульельмо второй, добрый король Сицилии и Апулии, с 1166 по 1189 год. Скорбя, что Карл и Федериго живы, владения Гульельма II скорбят о том, что достались дурным королям, Апулия, Южная Италия, Карлу Второму Анжуйскому, а Сицилия — Федериго Второму. Теперь он знает то, как небо чтит благих царей, и блеск его богатый об этом ярко взору говорит. Кто бы поверил, дольной тьмой объятый, что здесь священных светов торжество — Рифей троянец разделил как пятый. Рифей троянец, упоминаемый Вергилием герой, павший при взятии Трои, справедливейший и правдолюбивейший среди Тевкров. Теперь он знает многое чего, вам не постигнуть в милости бездонной, неисследимой даже для него. Как жаворонок в воздух вознесенный, Песня пропоет и замолчит опять, Последнюю отрады утоленной. Такою мне представилась печать, Той изначальной волич, явления, Всему, что стало, повелели стать. Последнюю отрадой утоленной, То есть утоленной сладостью последних звуков, Своей песни. И хоть я был для моего сомнения лишь как стекло, прикрывшее цвета, оно не потерпело промедления. Но как же это, сквозь мои уста, толкнуло грузно всем своим напором, и вспыхнуло сверкание красота? Тогда еще светлей, пылая взором, ответил мне благословенный стяг, чтоб разум мой не мучился раздором. Хоть ты уверовал, что это так, как я сказал, твой ум не постигает, и ты, поверив, не рассеял мрак. Ты словно тот, кто ими вещи знает, но сущности ее не разберет, пока другой помочь не пожелает. Регнум коэлорум принуждение ждет, живой надежды и любви вожженной, чтобы Господней воле пала плод. «Регнум койлорум» — латинское выражение «царство небес». «Она не как боец, бойцом сраженный. Сама желает быть побеждена и побеждает благость побежденной. Тебе в брови и первая страна, и пятая душа, и то, что в стане бесплотных сил горят их пламена». Из тела не взошли, как христиане, не как язычники, в пронзенье ног, тот, как в былое вере, тот заранее. Пронзенье ног, то есть распятие Христа.